Глава 48. Был было душно. Походив по гостиной, она отыскала выключатель потолочного вентилятора и повернула его, но вентилятор лишь разгонял тёплый воздух, не принося прохлады. Ей отчаянно хотелось, чтобы Оливер поскорее вернулся, хотелось вновь почувствовать узы, соединяющие их, тогда развеются сомнения, которые Глория посеяла в её душе. И хотя потребность верить Оливеру успела пустить глубокие корни, червячок сомнений шевелился в Бел, даже когда она защищала любимого. Что если Глория всё-таки права? Шанс, конечно, ничтожный, а вдруг? Нет, такого просто не может быть. Бел вновь попала под власть страха и волнений и уже не знала, как относиться к своим ощущениям. Наконец вернулся Оливер, держа в руке портфель. Его глаза казались непроницаемыми. Белл почувствовала слабость в ногах. Мне страшно тебя любить, подумала она и опустила голову, чтобы он не увидел её глаз. Что-то случилось? только и спросил Оливер. Глория приходила. Но я же, она говорила, что мне нельзя тебе доверять, перебила его Белл. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Белл Себе не менее надо остерегаться. Знаю, тогда кого? Этого я пока сказать не могу, но я кое-что обнаружил. В скленике он достал пожелтевший обрывок газетного листа. Судя по обугленным краям, остальная часть сгорела. Случайно наткнулся, когда искал материалы по Золотой долине. Уцелела лишь небольшая часть листа, но дата ясно читается. Это было 8 лет назад за считанные недели до моего приезда в Бирму. Во время обновления одного из домов в Золотой долине новые владельцы захотели построить летний домик. Подготавливая место строительства, рабочие обнаружили скелет младенца. Лицо Белл побелело. «Это дом моих родителей? Так вот, почему моя мать рылась в земле? Какую же тайну знала моя мать?» — лихорадочно думала Белл. А если младенца похоронила не Диана, тогда кто? Уйдя в свои мысли, она уже не слышала дальнейших слов Оливера. "Бел, ты меня слушаешь?" Она покачала головой. Ей всё больше становилось не по себе. "Я говорил, что в статье не написано, кому принадлежал дом, зато указан его номер 21, так что это не дом твоих родителей". "Соседний. Доказывает ли это, что мою сестру похоронили там?" Возможно. У меня есть знакомый редактор одной из городских газет. Я стал копаться в их архиве и обнаружил этот обрывок, втиснутым между двумя статьями о строительстве и дальнейшем развитии Золотой долины. И больше о скелете младенца ни слова. Думаю, историю с находкой замяли. Сколько ни искал, нигде ничего. Как ты думаешь, они известили моего отца о находке? Сомневаюсь. К этому времени дело было давно закрыто. «Никто и не подумал тревожить твоих родителей, хотя кто-то намеренно уничтожил статью, от которой уцелел лишь этот клочок». Оливер помолчал. «Должно быть, даже восемь лет назад это кому-то мешало, но я приложу все силы и узнаю, кому тогда принадлежал дом двадцать один». «А какой смысл? Если это был скелет Эльвиры, разве ты не хочешь знать, кто ее там похоронил?» Спустя час Оливер и Бел приехали в департамент земельного кадастра, где им удалось выяснить, кто жил в доме 21 в те времена. Оказалось, владельцем дома был Джордж де Климент, комиссар Рангунского дивизиона, имеющий жену Мэри и маленькую дочь. Узнав об этом, Оливер присвистнул. В разговорах с тобой Эдвард когда-нибудь упоминал дом 21. Бел покачала головой. Но он говорил, что не прочь купить мой дом. Очень интересно. Дэ Климент фамилия редкая, должно быть, этот Джордж приходился родственником Эдварду и Глории. Я проверю, кто унаследовал или купил этот дом. Пока Оливер просматривал документы, в мыслях Бел кружился рой вопросов. Почему никто не рассказал ей о скелете младенца, найденном в саду дома 21? Было ли это намеренное умолчание или тот скелет Чигата мрачная семейная тайна, не имеющая никакого отношения к Эльвире, например, нежелательная беременность. Ну вот и ответ. Дом перешёл по наследству их племяннику Эдварду де Клименту. У Глории есть дом в Золотой долине, она никогда не приглашала меня к себе. Возможно, это она живёт в доме 21. Есть ли да? Почему она не рассказала мне о скелете в саду? Вот и у меня крутится такой же вопрос. Не правда ли? Странно. Белл кивнула. Как, по-твоему, может ли Эдвард быть причастен к этой истории? Оливер поморщился. Трудно сказать. Может, он тут вообще ни при чем. Но с некоторых пор мне стало известно, что Эдвард является не только советником комиссара. А кем еще? Он служит в Рангунском разведывательном отделе. Эти слова ужаснули Бел. Но ты же не думаешь, что бомбу в Мандалае взорвали по его приказу? Лучше не делать поспешных выводов. Чтобы это доказать, нам нужны неопровержимые факты. Итак, что нам известно об этом Джордже де Клименте? Оливер наморщил лоб, обдумывая вопрос Белл. Здесь сказано, что у супругов была одна дочь. Возможно, у них был и другой ребёнок, например, близнецы, один из которых Умер. Но зачем закапывать младенца в саду? А если второй родился мёртвым? Это ничего не объясняет. Почему они не похоронили ребёнка на кладбище, не совершили церковный обряд? Должно быть это всё-таки, Эльвира. У них могла иметься и другая причина. Может, ребёнок был не их, а кого-то из слуг. Бела опустила голову. Первына, первое нужно выяснить, куда подевался сам Джордж и где он сейчас, если жив. Из департамента земельного кадастра они направились в архив правительственных служащих. Правда, материалов в открытом доступе было мало. Скорее всего, сведения по Джорджу де Клименту тоже относились к категории засекреченных, но попытаться стоило. Через полчаса их упорство было вознаграждено. В скупом абзаце, посвящённом Джорджу де Клименту, была приписка, сообщавшая о том, что в 1911 году он с семьёй переехал в Кало в год исчезновения Эльвиры», сказала Белл. «Я знаю человека, который много лет работает в департаменте здравоохранения Калло. Надеюсь, он расскажет нам кое-что еще». Рангонский департамент почты и телеграфа был создан в 1884 году и до сих пор занимал небольшое здание. А вначале Оливер позвонил в свою газету и попросил, чтобы редакция подтвердила, что ему нужно срочно связаться с Калло ему предоставили резервную линию. Пока он звонил, Белл жевала щеку и думала о семействе Де Климент. Но что за связь могла существовать между ними и ее умершей сестрой? Лавина вопросов утомила ее, но одновременно и взбудоражила. Не терпелось узнать, что же произошло 26 лет назад и почему столько сведений оказались утраченными или намеренно сокрытыми. Совершив все звонки, Оливер сообщил Белл, что семья де Клемент переехала из Бирмы в Америку. До того у них была нянька Таянка, но после отъезда семьи та вернулась в Рангун и стала владелицей небольшого газетного киоска. В Калу они вообще не появлялись, сказал Оливер. Очень странно. Да. Зачем ехать в Калу, если они собрались покинуть страну? Если только на отдых, я слышала, что англичане любят Калу. Гористая местность, там ведь прохладнее, чем в Мимйо, Оливер кивнул. Думаю, нам нужно вернуться в секретариат. У меня есть знакомый клерк в отделе торговых лицензий. Если мы сумеем найти няню, быть может, ей что-то известно о младенце, похороненном в саду дома 21. Потому что няни знают всё, засмеялась Белл. Если у неё есть лицензия на киоск, мы её найдём. Они знают всё, а ты знаешь всех. Оливер шутливо поклонился. Таковы мои служебные обязанности, мэм. Англичане засекречивают каждый чих, поэтому мне не остаётся иного, как добывать сведения любым доступным путём. Чему я несказанно рада, благодарно улыбнулась Белл. Типично британская фраза, улыбнулся ей Оливер. Но советую не питать чрезмерных надежд. Эта бывшая няня могла куда-нибудь переехать или даже вернуться в Китай. На подходе к секретариату Оливер махнул в сторону небольшого чайного заведения, столики которого стояли под широким уличным навесом. Тебе лучше подождать здесь. Белл решительно замотала головой. Я пойду с тобой. Дорогая, я знаю этого малого человека, человек старого закала. С женщиной он вообще не станет говорить. Если он увидит тебя, у него возникнут подозрения. А если я пойду один, он решит, что это связано с репортажем для моей газеты. Раз уж ты заговорил про свою газету, тебе когда-нибудь нужно показываться на работе. Вынужденный отпуск. Я постараюсь не задержаться, но советую не терять бдительности. Тот, кто устроил взрыв, может тебя увидеть. Боже мой. Это не так уж плохо. Поумерят им прыть. Место слишком людное. «Здесь тебе не мандалайские задворки, чтобы устраивать какую-нибудь жуть. Но если почувствуешь хотя бы малейшую опасность, сразу иди внутрь и проси хозяина о помощи. Это мой друг». Оливер ушел. Обойдя столики, Белл села рядом с группкой женщин и заказала чай. Жаркий день предвещал обильный ливень. Хуже всего была высокая влажность. Заведение находилось чуть в стороне, но шум людных рангунских улиц долетал и сюда. Бил сидел, вся на нервах, глядя на входные двери внушительного здания секретариата. Бирманцы и индийцы смиренно дожидались, когда им позволят войти, тогда как чопорные, самоуверенные англичане свободно входили и выходили. Только бы Оливер не задержался, но каким же дотошным он был, как проверял малейшую зацепку, настоящий мастер журналистских расследований. Чем ближе был знакомёность с прошлым, Тем реальнее оно становилось. Она представила мать, потерявшую Эльвиру, каково было Диани переживать горе, одновременно выдерживая допросы и обвинения полиции. Слишком долго было суждала мать. Испытывая запоздалое чувство вины, она сказала себе, что была маленькой и вести себя по-другому не могла, но объяснение не помогало. Мамочка, я так виновата перед тобой, так виновата. Мыслина шептала она: "Увы, ей уже некому сказать этих слов". В её мысли вторгся мужской голос, позвавший её по имени. Щурясь от солнца, она повернула голову и увидела Эдварда, идущего к её столику. Она вздрогнула от страха и тут же попыталась взять себя в руки. Сегодня Эдвард выглядел далеко не элегантно. Его лицо было краснее обычного, словно он страдал от жары. "Здравствуйте," Сухо поздоровался он. Судорога в горле помешала ей ответить, и она молча указала на свободный стул. Эдвард остался стоять. Он смотрел на неё и хмурился. "Слышал вы, активно наводите справки. Вы должны быть осмотрительнее насчёт того, с кем говорите и кому позволяете говорить от вашего имени. Если вам захотелось что-то узнать, нужно было всего лишь спросить у меня". Я Дорогая, оставьте ваш чай. Вы должны пойти со мной, Эдвард говорил властно, тоном не терпящим возражений. Но Бэл покачала головой и до боли впившись ногтями в ладони, сказала: Эдвард, я очень рада вас видеть, но я никуда не пойду. Я жду Оливера. А я-то думал, мы с вами друзья. Эдвард склонил голову набок и улыбнулся, хотя в улыбке не было прежней теплоты. Бел заметила у него под глазами тёмные круги. "Вид у вас усталый", сказала она. "Для меня это не лучшее время года". Сказанное относилось к приближающемуся сезону дождей, но по мрачному лицу Эдварда Бел поняла, есть и другая причина. Вытирая ладонью вспотевший лоб, она молила Бога, чтобы Оливер поскорее вернулся. "Да чего же сегодня жарко? Но, как я вам сказала, Бел это всего лишь предложение". «У меня и в мыслях нет принуждать вас. Однако мне очень нужно, чтобы вы отправились со мной. Поймите, это для вашего же блага». И вот он изменился. Теперь он просил и уговаривал. «Эдвард, я так и не понимаю, зачем я вам понадобилась». Преодолевая внутренний страх, Белл старалась говорить непринужденно, словно они дружески болтали о пустяках. «В чем дело?» «Нас ждет машина», — сказал он, не отвечая на ее вопрос. «Открыт?» «По пути я вам все объясню. Ничего особо серьезного. Я мигом отвезу вас обратно. Мы просто хотим задать вам несколько вопросов. Поверьте, вам это ничем не грозит. Вы и глазом моргнуть не успеете, как вернетесь сюда». «Кто это мы?» «Мой отдел, разумеется». Белл торопливо вдохнула и теперь медленно выдохнула. Усилившаяся жара сделалась невыносимой. Пока Эдвард вытирал платком вспотевший лоб, Бел мельком взглянула в сторону и заметила Оливера вышедшего из секретариата. Увидев любимого, она облегчённо вздохнула, надеясь, что Эдвард ничего не заподозрит. Оставшись сидеть, Бел, чтобы выиграть время, стала уверять, что ей не терпится собственными глазами увидеть сезон дождей, но внутренняя дрожь не унималась. Нет, ничто не заставит её попасться на уловку Эдварда. Как Глория, наконец спросила она: "Великолепно. Благодарю, что осведомились о ней. Так что же вы сидите? Едем. Я мигом верну вас обратно, не упрямьтесь. Покровительственный тон Эдварда едва скрывал его раздражение. Оливер был уже совсем рядом. Услышав шаги, Эдвард повернулся. Оливер подмигнул Бэлл. Она встала и взяла сумку, делая вид, что уступает настойчивым просьбам Эдварда. У неё подкашивались ноги. Она упёрлась ладонью в стол, надеясь провести Обманный манёвр до конца. Эдвард просит меня проехать с ним, говорит, что ненадолго, поэтому я Это требование полиции резко спросило Ливер, не дав ей договорить. Был находится под арестом? Эдварду не оставалось ничего, как покачать головой. Конечно же, нет. С какой статьи? Я просто хочу позаботиться о ней. Если вы не намерены её арестовывать, она останется со мной. Я сам о ней позабочусь. Правда, Бэл? Она кивнула. Эдвард Сердита с нескрываемой досадой посмотрел на Бел. Не мне вам советовать, кого выбирать в друзья. Скажу лишь, что вы совершаете серьёзнейшую ошибку. Лучше бы вы прислушались ко мне.